Глава девятая Выезжала я затемно, чтобы попасть в город хотя бы к полудню и успеть, если не разобраться со всеми делами, так хоть купить подарки девочкам. Грегори собирался дожидаться меня на опушке, чтобы проводить обратно, но тут уж я воспротивилась. «Это не дело, сударь», — сказала я, когда он снова завёл этот разговор. «Верю, что холод вам нипочём, что пропитание вы себе в лесу добудете». Но вдруг вас кто-нибудь увидит. Давайте уж лучше уговоримся на определенный день и час». «А если тебе придется задержаться? Если я напрасно прожду тебя в условленном месте?» — резонно возразил Грегори. «О чем я это вержу? – ответила я. «Мало ли, я и впрямь задержусь, или, как частенько бывает в этих дурацких... М -м -м, книгах, родные запрут меня, лишь бы только не отпустить к вам. Вы обозлитесь». И ладно еще, если просто покажетесь кому-то на глаза. А если...» Я замолчала, но он понял и отвернулся. «Со мной же поедут Пол и Пит», — напомнила я. «Я всегда могу послать их сообщением для вас. Или, полагаете, их запрут? Я предпочел бы не исключать и такой возможности», — мрачно ответил Грегори и вдруг встрепенулся. «Как же я запамятовал! Идем со мной!» Поскольку я не поспевала за размашистым шагом хозяина, А он был нетерпелив, то попросту подхватил меня и уже привычным жестом устроил у себя на сгибе локтя. Ему казалось, мой вес вовсе нипочем, а я старалась только не пересчитать головой притолоки и дверные косяки. Да куда же я его закинул? Грегори распахнул очередную дверь, которую я прежде не видала. Ага! Мне показалось, что эта комната когда-то принадлежала женщине туалетный столик безделушки на нем засохшие цветы в вазе обратившиеся в пыль от одного прикосновения вот оно грегори показал мне ручное зеркало в старомодной массивной оправе это будет получше чем любая договоренность уж поверь мне а что это сударь с любопытством спросила я его воодушевление захватило и меня безделушка ответил он и протер стекло рукавом за неимением чего-то более подходящего. «А ну-ка, зеркало! Покажи мне порт!» Ничего не произошло. «Покажи мне ближайший порт!» Поправился Грегори, явно сдержав желание расколотить зеркало опол. И темное стекло вдруг прояснилось. «Будто по волшебству!» «Да почему же будто?» Именно по волшебству. Из небольшого овала повеяло соленым воздухом. Послышались крики чаек, плеск вол и хлопанье парусов на ветру. Сперва изображение было неподвижным, но вот волны с шумом набежали на берег, с поползла вверх к клюзу якорная цепь, и красивый корабль легко отошел от берега. «Ах, вот как вы следили за своими бывшими пленниками!» — припомнила я. «Оно волшебное, как то большое!» «Да, но это не дорфеи, серьезно сказал он. Это зеркало куплено за большие деньги моим прадедом. Далеко за морем. К нашей добродетельнице оно отношения не имеет, и я могу худо-бедно доверять ему. Вот как. А можно... Я запрокинула голову, взглянув Грегори в лицо. Можно взглянуть на моих девочек? Конечно. Держи крепче. А право тяжелое. Он осторожно вложил зеркало мне в руки, придерживая его сам. Не бойся. «Эта вещь еще никому дурного не...» «Что такое?» — обернулась я. «Сама по себе не сделала». Закончил фразу Грегори. «Все дело в том, чего ради ее использовать. Прадед вот купил для того, чтобы шпионить за соперниками при дворе, а я просто развлекался». «И да, Триша, я догадываюсь, о чем ты подумала. Все верно. В детстве, если мне удавалось добраться до этой игрушки...» Я подсматривал за девицами. «И это не самое худшее, что вы могли бы сделать». «И что же хуже, по-твоему?» — усмехнулся он, но дальше об этом беседовать не пожелал, а произнес. «Зеркало. Покажи мне дом Манфреда Райли и всех его обитателей». Стекло затуманилось, а потом я увидела знакомое крыльцо, лестницу, комнаты. Манфред разговаривал с незнакомым человеком судя по нездешнему загару, купцом или путешественником. Но разобрать реплики целиком не выходило. Доносились лишь отдельные слова. Ну, должно быть, он беседовал о делах. Анна сидела в кабинете за бумагами. Видимо, именно ей пришлось перенять мои заботы по ведению хозяйства. И я порадовалась, что успела обучить ее самому необходимому. Вид у нее был серьезный и сосредоточенный, но вовсе не унылый. Казалось. Она только что поняла что-то важное, и теперь с интересом исследует это. Помню, со мной было точно так же. Диана сортировала свежевыглаженное белье, покрикивая на служанку. Ну да, Бэс всегда была нерасторопна и неуклюжей. Держали ее только за искреннюю преданность хозяевам. А так ее нельзя было приставить ни к стрипне, ни к стирке, ни к глажке. Или пересолит, или недосолит. Или постирает белое белье с цветными платьями, или сожжет утюгом тонкую ткань. За покупками лучше не посылать, непременно ее обсчитают и обвесят. Вот и оставалась она в свои без малого сорок на должности, подай принеси. Правда, она так искренне огорчалась всякий раз, что мы с девочками не слишком ругали ее, просто не доверяли никакой серьезной работы. Но ну, а ей хватало крова над головой и хлеба насущного, да и подарками. Бес не была обделена. Думаю, где-нибудь в деревне ей жилось бы куда хуже. «Надо же, как это оглубля, Ловко изображает неумеху, — сказал вдруг Грегори, с интересом глядевший в зеркало, со мной вместе. Его подбородок почти лег на мое плечо. Он был высок, и чтобы видеть происходящее, сильно нагнулся, а бакенбарды мягко щекотали мою щеку. Признаюсь, это было даже приятно почти как в моей ранней юности, когда Сирил Уайт ухаживал за мной и однажды подстерег в саду. Брат тогда мог бы и не спешить, а плеуху Сирилу дала я сама, да такую, что тот еще с неделю не показывался на люди, залечивал синяк под глазом и разбитый нос. Воспоминания о том случае, тем не менее, остались самые теплые. И было даже немного жаль, что Сирил не рискнул посвататься ко мне. Правда, в этот раз... Когда я повернула голову, то едва не ткнулась в холодный нос хозяина. А это не так уж приятно. Не то, чтобы мне не доводилось тискать котят и щенят с такими же мокрыми носами, но те все же не превосходили меня размерами раз в два и не обладали неограниченной властью надо мной, сдерживаемой только личными установлениями Грегори Норвуда, которые, полагала я, он может поменять в любую минуту. «О чем вы?» — спросила я. «Суетится не по делу. Роняет и то и все, Блеет и мучит. Поминутно извиняется. Однако не портит ничего настолько, чтобы ей решительно отказали от теплого местечка». Довольно произнес Грегори. «Твоя Моди тоже суетлива, но у нее из рук ничего не валится. А ты не настолько уж хорошая хозяйка, раз не сумела распознать обмана». «Спасибо, что раскрыли мне глаза, сударь. — ровно произнесла я. — Я, должно быть, и не подозревала, насколько изобретательны бывают слуги. Ваши-то и не подумают обмануть вас, не так ли? — Я обидел тебя, — спросил вдруг он. — Нет, вы поставили под сомнение мою состоятельность как хозяйки и оказались совершенно правы, — подумав, ответила я, хотя, конечно, была раздосадована. Без всегда казалась мне смешной неумехой. Я не могла предположить, что она настолько умело притворяется. Ну что ж, я предупрежу Манфреда. И тебе не жаль ее?» Негромко поинтересовался Грегори. «Я не люблю обманщиков», — ответила я. А брат уж точно не обрадуется, узнав, что подле нас столько лет жила гуни и бездельница, прикрывавшая лень придуманным неумением. Он засмеялся тихонько, и я поняла. Он думал, что, быть может, даже такая крохотная обида Может, стать ключом к спасению. Но, увы, я была необидчива, хоть плач. Я бы с радостью даровала Грегоре прощение, но неужто он настолько отчаялся, что надеялся даже на такую ерунду. Смотри дальше, сказал он после паузы. Летти, как того и следовало ожидать, сидела за книгой, а на ее пяльцах дожидалось забытое вышивание. Вот было бы ей раздолье в вашей библиотеке, невольно сказала я полюбовавшись темными косами младшей племянницы. «Да, если бы я ее туда допустил», — после паузы ответил Грегори и на мгновение чуть сильнее сжал пальцы. «Держи зеркало. Да смотри, не потеряй. У меня есть еще одно, точно такое же. Каждый вечер станешь показываться мне, а как надумаешь возвращаться, скажешь, когда именно, и я встречу тебя. Ездить без меня лесом не вздумай, это опасно». «Мальчишки не уберегут, если что». «Я скажу, конечно. Но что вы разберете? Ничего же не слыхать». «Это так не слыхать. А два зеркала уж как-нибудь договорятся», — буркнул он. «А если что? Напишешь и покажешь мне записку. Я грамотный, если ты не забыла». «Я буду беречь его», — серьезно сказала я, поудобнее перехватив волшебное зеркало. «Но...» — сказал же. Радит купил эту пару» а не получил в дар. «И даже то, что зеркала теперь мои, тебе не повредит. Я ведь не дарю тебе эту игрушку, а даю на время», — сказал Грегори и добавил. «Могла бы и сама сообразить». «Видно, я настолько же неумна, насколько нехороша, как хозяйка», — улыбнулась я в ответ. «Скажите уж просто, что вам не хочется ждать меня целых три дня?» «Вы эдак тут совсем одичаете. В этом нет ничего смешного». Неожиданно спокойно ответил он и отвернулся. «Иди, собирай вещи». Я не стала говорить ему, что все давно уж собрано. Молча сделала реверанс и вышла, прижимая зеркало к груди. Меня так и подмывало попросить показать мне девочек снова. Но я удержалась. Грегори прав. Такие вещи не игрушки, и нужно знать меру. Не то так и проведешь весь отпущенный тебе век, во власти волшебного стекла, наблюдая за чужой жизнью. Утро выдалось очень холодным. Рассвет еще и не брезжил, но сытый Джонни уверенно прокладывал путь по нетронутому снегу. Пит и Пол правили по очереди, Моди сидела подле меня, держась за мою руку и озираясь в полнейшем восторге. «Ой, как боязно, госпожа!» — шептала она. «Я уже почти не помню, как там в городе. А вдруг оплошаю?» «Ты главное помалкивай. Да слушай Тришу, тогда не оплошаешь», — сказал Грегори. Он ровным шагом двигался рядом с повозкой. Когда нужно было, он мог опуститься на четыре лапы и, подозреваю на бегу, сумел бы обойти Джонни как стоячего. «А боишься? Сидела бы у печки, пускай бы ехала Роуз». «Нет-нет, господин, я все сделаю как надо», — с испугом сказала Моди и вцепилась в меня еще крепче. Не извольте беспокоиться. С Грегори мы расстались на опушке леса. По пути нас не потревожили ни волки, ни разбойники. Разве что нахальная белка запустила Моди в голову шишкой и долго ругалась вслед на своем беличьем языке. Пит обидно захохотал и заявил, что мишени лучше и не найти. С такой-то роженой. За что хозяин едва заметным движением лапы отправил нахала в сугроб и велел придержать язык. «Если даже не сработают наши зеркала», едва слышно сказал он, когда я свесилась через борт повозки. «Я буду ждать тебя через три дня на этом самом месте, на рассвете». «Сударь, давайте уж договоримся как следует». Сердито ответила я. «Сегодняшний день считается так? Еще и полудня нет. Времени полным-полно. Завтра и послезавтра я буду с семьей. И, может, Еще понадобится подписать бумаги устряпчиво. Следовательно, ждать вам меня на рассвете четвертого дня. Смотрите, не спутайте. Не то сами же и озлитесь. «Не спутаю», — ответил он. «Но и ты не забывай. Вас забудешь», — фыркнула я и протянула ему руку. «Не беспокойтесь. Я улажу дела и вернусь. Но если задержусь, не беспокойтесь». «Снова ты в этих унылых тряпках», — сказал он не в попад. «Это дорожное платье. Не хватало еще запутаться юбкой в колесе», — вздохнула я. «Для визита к брату обещаю, я переоденусь, как вы велели». «Надеюсь на это», — ответил Грегори, поймал мою ладонь холодной мокрой лапой, на мгновение прижал к косматой щеке, а потом развернулся и скрылся в лесу. Новое платье лежало в сундуке. А еще шкатулка, которую вручил мне хозяин Норвуда перед отъездом. «Не вздумай отказаться». Сказал он мне прежде, чем я открыла подарок. Это драгоценности моей матери, которые она получила от своей матери и мечтала передать дочери или хотя бы невестке. Злоу волшебства на них нет, так что выбери то, что подходит незамужней девице, и надень. Я приказываю. Я молча кивнула, потому что уже зареклась с ним спорить. Проще было выслушать приказ и сделать по-своему, но подарок все же приняла. Чувствовалось, что сделан он от всего сердца. Да и обижать покойную госпожу Эмилию вот мне не хотелось. «Ну, что встал?» — спросила я Пита, очнувшись. «Не трать время понапрасну. Погоняй». В город мы въехали как раз к полудню, и времени до вечера мне с лихвой хватило на то, чтобы оформить бумаги у знакомого стряпчего, навести справки о подходящих управляющих, купить подарки племянницам, и, отдохнув и переодевшись снятые снятой полом комнате на постоялом дворе, шиком подкатить к воротам братнего дома. «Госпожа Триша!» — ахнул слуга, приоткрыв ворота. «Ух, радость-то какая!» «Здравствуй, Рит! Хозяин-то дома?» — спросила я и сошла с повозки. Пол и Пит подхватили меня под руки, а Моди придержала подол. «Вы двое несите сундуки в дом». «Хотя сперва отведите Джонни на конюшню. Сундуки не убегут». Оттуда же слышалось призывное ржание Бони, младшего брата моего Пегова. Они частенько бегали в упряжке вдвоем. Всю жизнь стояли в конюшне бок о бок, и тот явно соскучился. С этими словами я прошествовала в дом, сделав моде знак «помалкивать». Она и так уже набралась впечатлений больше некуда и едва держалась на ногах от усталости. «И хорошо». Будет помалкивать. Триша! ахнул Манфред, кинувшись мне навстречу. Как же я рад тебя видеть. И я радом, улыбнулась я, скинув теплый плащ на руки подоспевшей моди. А где мои девочки? Триша. Они, расталкивая друг друга, сбежали с лестницы, кинулись обнимать меня. Ах, какая ты красивая! Какое платье! Ух ты, драгоценности! А ну, живо к себе, велел Манфред. «Успейте еще пообниматься с теткой. Идем в гостиную, Триша». «Бесс», — велел я служанке, — «укажи Моди мою комнату. Пускай разберет вещи. А потом отведи ее на кухню, накорми как следует, а потом пусть отдыхает». «Конечно, госпожа», — кивнула та и увлекла ее за собой, спотыкаясь о собственные ноги. Моди оглянулась и улыбнулась, мол, не оплошаю, а я подмигнула ей в ответ». «Вижу, Манфред, без меня вы даже умудрились не зарасти грязью», — сказала я, проходя в его кабинет. «Трудами Анны и Дианы». «Не прислуги?» — удивилась я. «Я хочу сказать, что распоряжаться слугами их научила ты». Устала, ответил брат, усаживаясь за массивный стол красного дерева. «Я устроилась в удобном кресле, которое любила с тех пор, как себя помню. Не раз я засыпала в нем в раннем детстве пока отец распекал управляющих, и с тех пор оно ничуть не изменилось. Ну, разве что обивку обновили, прежней совсем истерлась. «Я рада», — кивнула я. «Мне показалось? Или Диана сама не своя?» «Она собирает преданное», — довольно улыбнулся Манфред. «Ничего, что вперед Анны, зато какая партия!» «И человек достойный!» «Молодой Густав Дан. «А, Густав!» Приятно удивилась я. Наконец-то он набрался храбрости посвататься. «Между прочим, сватался он уж трижды, и всякий раз его отваживала ты», — напомнил брат. «То у него молоко на губах не обсохло, то своего дела в руках нет, то еще что». «Ну, полагаю, раз ты согласился выдать за него Диану, этот юноша избавился от своих недостатков», — вздохнула я. «Вот те раз». Стоит на пару месяцев покинуть дом, как все меняется. Заводятся новые порядки, да так быстро. Должно быть, Грегори прав. Не такая уж я хорошая хозяйка, раз не сумела все предвидеть. А что же, Анна? — О ней сговор уже был, ты же помнишь, — ответил Манфред и подал мне бокал вина. — Подождем, покуда вернется Майгель. Он отправился за три моря, как и собирался. — А как явится? Так и сыграем свадьбу, если, конечно, зато времени найдется партия получше. «Если не найдется, Анна заменит меня в твоем доме», — вздохнула я, осторожно пригубив вино. «Ну что ж, только с Летти никакого сладу нет», — удрученно произнес брат. «Вроде бы тебя нет всего ничего, а она совершенно отбилась от рук. Ни по дому помочь, ни рукодельничать, только и зная читать». Скоро я выброшу эти ее книжки в выгребную яму. «Лучше продай обратно в лавку. Зачем же добро переводить?» Сказала я, и, наконец, дождалась вопроса. «А ты-то как Триша. Ты будто не видишь». Приподняла я брови и поправила подол платья цвета бычьей крови. Грегори решил, что красные тона идут мне больше зеленых, а я не стала с ним спорить. Он бы все равно заявил. «Будет так, как я прикажу. Право». «Вздумайся ему настаивать на желтом или лиловом, я воспротивилась бы. Но эти два цвета оба были мне приятны. Так что же устраивать ссору из-за пустяков?» «Ты очень похорошела», — обтекаемо сказал Манфред, встал и выглянул за дверь, чтобы убедиться. Никто не затаился поблизости. Впрочем, зная уже изобретательность слуг, я бы не рассчитывала на то, что наша беседа не станет нынче же достоянием всей людской скажи а то о чем мы говорили с тобой перед твоим отъездом он устроившись на прежнем месте выразительно потер палец о палец манфред произнесла я отставив бокал и поднялась во весь рост теперь кажется я поняла отчего грегори так нравилось нависать над собеседником Заставляя того вжиматься в спинку стула. Изволю заметить, что ты получил сундук золота за свой испуг, и я знаю, куда ты его подевал, мой дорогой брат, не спрашивай, откуда мне это известно. Припомни только, что у таких, как известный тебе господин, весьма обширные связи. А вот слишком длинные языки и загребущие руки такие люди привыкли обрубать, чтобы не мешали. Ясно тебе? «Я... я...» — пробормотал он, разлив вино, но тут же опомнился. «Однако у нас с тобой был уговор, Триша. И ты, я знаю, не забыла себя. Стоит посмотреть на твой гардероб, украшения и кое-что еще. Что ты оставила в конторе Смиттессона? Странно, что наш общий знакомый не подарил тебе золоченую карету и шестерку лошадей». «Я прекрасно понимала» что у брата имеются наушники чуть ли не у всех стряпчих города. Знала также, что это обычное дело, потому и не думала скрываться. Но Манфреду все же стоило преподать урок. «Знаешь, милый брат», — прошипела я, схватившись за края столешницы и нагнувшись к самому его лицу. «Это не тебе приходится жить, бок о бок с чудовищем. Это не тебе оно отдает приказы. И это не ты» вынужден терпеть его домогательства и грязные намеки, от которых рукой подать дом. Думаю, ты понял. Я выпрямилась. И уж прости, при таком положении вещей я предпочла позаботиться в первую очередь о себе. И уж позаботилась, — ставил он. И я поняла, что брат знает, какое именно поместье мне досталось, а может и в курсе того, сколько платят арендаторы. Я расчетлива и предусмотрительна. «Ты всегда это признавал и почитал моим достоинством», — ответила я и вернулась в кресло. «Или ты предпочел бы, чтобы делом занялась малышка Летти?» «Не сомневаюсь, она много сумела бы вытянуть из этого... этого...» Я нарочито громко фыркнула. «О, он умеет быть обаятельным и любит казаться щедрым, да только глупенькой девочке никогда не удастся подольститься к нему так» чтобы получить в подарок не дурацкую побрякушку с фальшивыми камнями, а добрый надел земли, который будет кормить ее годами, а может и не один. Прости, Триша, после паузы выговорил Манфред. Я право столько передумал за эти недели. Я понимаю, и право диву даюсь, как тебе это удалось. У меня в голове мозги, братец, а не книжные глупости, ответила я. Не ты ли заставлял меня заниматься бумагами, когда мне хотелось читать сказки? Тогда я тебя ненавидела. А теперь вижу, что это было не зря. Я подалась вперед и сказала. Финансами в известном нам поместье занимается дряхлый старик, который ничего не смыслит в нынешнем положении дел в округе, а хозяин вовсе не интересуется это скукотищей. Ты понимаешь меня, Манфред? Конечно, Триша! — воскликнул он и глаза его вспыхнули. Но, «Но это займет время». «И боюсь немалое», — добавила я. «Ты сам понимаешь. Настолько серьезные вещи не делаются в один день, и нужно как следует продумать действия. Ты ведь, скажем, получив свою награду, не переехала в новый дом и не выдал девочек за принцев, не так ли? Хотя на это бы тебе средств не хватило. О чем я?» «Да, именно», — серьезно сказал Манфред. «Выставлять такое на показ не стоит. Анна с Дианой выйдут замуж за порядочных и обеспеченных молодых людей, а новая родня никогда не попрекнет их. Такого приданого и за принцессами не дают». «Узнавал?» — усмехнулась я. «А как же!» — улыбнулся он. «Ах, брат мой, я любила его. По-своему. Не слишком сильно, но любила. Он был много старше». И он заботился обо мне после смерти нашего отца. Да, я не смогла завершить обучение в обители, потому как его дочерям требовался присмотр. Но у других не было и этого. Зато я многому научилась уже в доме Манфреда, разбирая его бумаги и слушая разговоры с партнерами и случайными людьми. Пожалуй, это было куда лучше, чем сидеть день-деньской за вышиванием или там клавесином. Грегори был совершенно равнодушен к музыке. Не кстати вспомнила я. В одном из заброшенных залов я нашла клавесин необычной конструкции, видимо старинный, но звуки он издавал ужасающие. Бряцал, клацал и стонал, как издыхающее животное. Я решила, что он расстроен, но Грегори сказал, поморщившись, что этот гадкий инструмент на его памяти никогда не издавал приличествующих ему звуков. Видимо, снова какое-то волшебство. Так я отступилась от клавишного инструмента, зато нашла на чердаке небольшую арфу, тоже расстроенную, без половины струн, но мне удавалось наиграть на ней мелодию. Слух у меня имелся, и кое-чему меня научили. Простенькие пьески я выучить успела. Но, увы, этого было мало даже для дамского салона средней руки в нашем городке. И как славно, что Грегори предпочитал разговор музицированию. «Триша», — окликнул Манфред, и я поняла, что отвлеклась. «Что, прости?» «Извини, я устала с дороги». Я спросил, можешь ли ты хоть примерно сказать, когда удастся получить? «С помощью от известной особы». «Конечно», — честно сказала я. «Никогда, но...» «Послушай меня, Манфред», — негромко, но убедительно произнесла я. Я много наговорила тебе. Я в самом деле сумела бы добыть богатства, сокрытые в поместье, но не стану. Даже не проси. И помолчи, дай договорить. Я перевела дыхание. И зачем я только завела разговор о сокровищах? О, ну, конечно. Его золото проклято, зловеще выговорила я. Ты получил малую талику и довольствуйся ею, он сам сказал что ты распорядился подарком с умом, а потому не пострадал. Так не упусти же выгоды. Только не жадничай. Я сделала паузу и продолжила. Я заполучила клочок земли, который прокормит меня, когда я состарюсь. Если я не найду себе мужа, конечно же. Ты же выдашь дочерей замуж за обеспеченных людей. Они не будут знать нужды, да и тебе не грозит разорение. Не гонись за призрачным богатством, брат. Оно не приносит счастья. Одни лишь беды. «Ты же помнишь, что поместье век не забуду?» Содрогнулся он и подлил нам вина. «Триша, что, Манфред, ты и так сделала слишком много для меня!» Серьезно сказал мой давно вдовевший брат. Потянулся ближе и коснулся моих пальцев. В его доме много лет уже не было женской руки, кроме моей. И если его и утешали какие-то женщины, то не под этой кровлей. Я бы такого не потерпела». Пусть развлекается как угодно, но только не рядом с девочками. Должно быть, потому он и не женился вторично. За дочерьми приглядывали сперва няньки, потом я. Мне же он припоручил хозяйство. И то, я ведь была ровесницей его покойной супруги. И девочек не было нужды отдавать в обучение. Денег хватало на учителей. А я отличалась среди воспитанниц обители умом и смекалкой. Сама могла наставить племянниц во многих науках. Да, гордыню мою воспитательницы смирить так и не сумели. — О большем я просить не вправе, — негромко сказал он, сжав мои пальцы. — Скажи только, как выручить тебя? Чем расплатиться? — Вот этого не нужно, Манфред, — ответила я. — Да, место это необычное, но, думаю, я смогу уйти, если захочу. Но пока... Пока я еще не надоела хозяину. Может быть, удастся разжиться еще чем-нибудь, необремененным проклятием. Тебе нужно было родиться мужчиной и унаследовать делаться, вздохнул он. Только о делах и говоришь. Ну, как скажешь, мой дом твой дом, Триша. Ты всегда можешь вернуться ко мне. Девочки скоро разлетятся к мужьям, а я останусь совсем один. «Ну, может быть, к тому времени я и впрямь вернусь к тебе. Станем вдвоем век вековать и былое вспоминать», — засмеялась я. «Не вешай нос, Манфред! Я знаю, у тебя припасено кое-что на черный день. Да и я теперь не беспреданница. Уж не пропадем?» «Выпьем за семью». «За семью», — отозвался он, и бокалы соприкоснулись с веселым звоном. «Однако уже поздно, Триша». Я прикажу подать ужин. Не стоит, отказалась я. Я устала. Надеюсь, мою горничную накормили. А я днем недурно пообедала и вовсе не голодна. Идем лучше спать. У нас будет еще время поговорить. Манфред обнял меня, а я поднялась в свою комнату и обнаружила Моди, сладко спящей на кушетке. Под головой у нее была моя ночная сорочка, и я осторожно выпростала ее из пальцев верной служанки а на нее накинула покрывало. Девушка так давно не покидала Норвуд, что совсем растерялась и выбилась из сил, стараясь не выдать себя непривычным обхождением. «Грегори», — негромко позвала я, коснувшись зеркала пальцами, — «Где вы?» Молчание было мне ответом, и я положила зеркало под подушку и задула свечу. Должно быть, он снова сидит подле своей розы. «Виновата я», — заговорилась с братом, и пропустила условленное время. Но ничего, завтра наверстаю. С этой мыслью я уснула, а проснулась от бодрого голоса Моди. «Извольте умываться, сударыня, вас уже к завтраку зовут. Давай скорее», — велела я, и она захлопотала вокруг меня. И снова мне некогда было коснуться зеркала. Сейчас Грегори еще спал. Скорее всего, он был полуношником и рано не поднимался. Но вдруг я улучила все-таки минутку, отправив Моди за еще одним кувшином воды, но Грегори не отозвался. Должно быть, он действительно еще не проснулся, но беспокойство порядком испортило мне настроение, и я отделяла девочек подарками без особой радости. Правда, приняли они их с удовольствием, только Лэти печально вздохнула, получив атлас и ленты вместо очередной книжки, но тут уж я ничего не могла поделать. Думаю, весь город гудел о моем возвращении. У нас ничего не утаишь. А еще у меня очень приметный пегий конь и рыжая служанка. Да и полу питом тут никогда прежде не видели. К слову, веселые ребята не отказались бы задержаться тут еще на денек-другой. Но меня тянуло назад, в Норвуд. Целый день я наводила порядок в доме, который Бэс запустила до за эти несколько недель. Манфреду я живо объяснила, в чем дело, да, отправила Бес Драить сковородки. Там хоть ничего нельзя было испортить. Скажу честно, в Норвуде прибраться было проще, чем в знакомом от крыши до подвала в доме. Анна с Дианой не отходили от меня, а Летти почему-то дичилась, но я решила, что она придет ко мне посплетничать вечером, как это всегда бывало, и не обратила внимания на ее поведение. Что это за дом, Триша? Шепотом спросила Анна, подавая мне счета. «Как тебе в нем живется? «Дом прекрасный, слуги хорошие, но только пыли до потолка, а хозяин не родив». Ответила я, просматривая бумаги. «Ты молодец, справляешься не хуже меня». «Ну что ты?» Она подняла на меня взгляд. «Триша, а отец ведь сказал тебе о сговоре?» Я кивнула, а она продолжила. «Знаю, отец не хочет отдавать меня за Майгеля». Он считает его самозбродным путешественником, у которого лишь ветер в голове. Но я, я все равно его дождусь. Пускай себе путешествует. Я уж позабочусь о том, чтобы его никто не обманул. Спасибо твоей науке. Он так хорош? Улыбнулась я. Он вовсе не хорош, фыркнула Анна. Вечно не брит, скверно одет. Думать может только о неведомых странах и заморских диковинах. Ему нужен якорь? Прямо спросила я. «Я так полагала, пока не познакомилась с ним поближе», ответила племянница и посмотрела мне в глаза. Думала о надежном якоре, который удержит его возле берега, а потом поняла, ему нужен не якорь, а парус Триша. Такой парус, с которым его корабль птицей полетит через великое море к неведомым землям, чужим берегам, где водятся дивные дива. И этим парусом буду я. Закончила она, неожиданно сухо, и собрала бумаги. Иначе он никогда не накопит средств на экспедицию. Его лоточник на улице обмануть может, не то что дельцы. «Я думаю, этому можно будет помочь», — улыбнулась я. Грегори сказал, что деньги, которые Манфред вложил в свои предприятия, вряд ли принесут моему брату вред. А что он скажет о деньгах, вложенных в мечту? Мне не терпелось спросить об этом. Младший Дан взялся за ум, сказала мне Диана, когда я проверяла кладовые. Да только теперь я раздумала идти за него замуж. А Манфред знает? Спросила я. Он считает это блажью, ответила вторая племянница. Но я не пойду за Густова, пусть даже была влюблена в него. Я не буду счастлива с ним. Я это чувствую, Триша. Вас всех будто подменили, сказала я и прижала Диану к стене. А ну говори. «Ты влюбилась в кого-то?» «Нет», — присерьезно ответила она. «Но я намерена выйти. За господина Лейна. Ты знаешь, он делал мне предложение трижды, как и Густав. И ты трижды отвергла его, без моего участия», — напомнила я. «Диана, он ведь старше тебя на два десятка лет. Это не важно», — ответила она и поправила льняные косы. «Просто, Триша, он меня любит. Иначе не стал бы свататься из года в год, точно знаешь, что получит отказ. Отец не так богат, чтобы Матиас рассчитывал взять за мной богатое преданное. Тем более у меня еще две сестры на выданье. Да и зачем ему это? Если он сам богаче отца во много раз. Быть может, это видимость? Конечно. А его корабли, торговые дома, тоже видимость? И нет, Триша, ты же сама научила нас, как узнавать, не ли это предприятие не дала мне раскрыть рот Диана. «С такими доходами, Матиас, мог бы купить себе принцессу. А ему нужна я. У отца нет ничего такого, чего Матиас мог бы заполучить куда более простым способом, а значит... А как же Густав?» — негромко спросила я. «Он столького добился». «Но он добился этого не потому, что мог и хотел, а лишь ради возможности посвятаться ко мне», — резонно ответила племянница. «Когда он меня получит, то так же легко бросит на ветер все, чего добился. Либо же мне придется заниматься его делами. А я не хочу быть управляющей. Это Анне нравится возиться с бумагами. А еще, — добавила она, — Матиас желает участвовать в предприятии Майгеля, пусть только деньгами. Но одно то, что он согласен на это, говорит о многом. Либо он чувствует серьезную выгоду, либо просто хочет угодить мне. И то и другое меня вполне устраивает, — закончила она. «Ну вот», — грустно подумала я. «Оказывается, я вовсе не знаю девочек, которые росли под моим присмотром». «Ты расстроилась?» — спросила Диана, с тревогой глядя на меня. «Нет». «Просто подумала о том, насколько испортили вас те истории, что читала нам вслух Летти», — усмехнулась я. «Они нас отрезвили», — сказала она. «В самом деле, Триша, я мечтала выйти за Густова, только оказалось...» что его никогда нет рядом, когда он нужен». А матес, ты же считала, что он скучнее таблицы умножения?» «Кроме таблицы умножения, он знает много интересного». Озорно улыбнулась Диана, и я поняла, что она успела уже где-то уединиться с господином Лейном. «Где-то. Уж такой человек найдет повод и место для встречи». «Нет-нет, он ничего мне не сделал». Явно прочла она мои мысли и добавила хотя я не возражала бы. И Триша, Матес пусть не так хорош с собой, как Густав, зато умен, и с ним не заскучаешь. Он только с виду сухарь сухарем. А еще он не пропадет на несколько лет из дому. Вы с Анной так похожи, сказала я. Тебе хочется, чтобы муж был дома. А как же она позволит своему Майгелю уплыть от нее за сто морей? Она ведь не увидит его много лет. А кто сказал, что она не отправится с ним? Спросила Диана с улыбкой. Плохо же ты нас знаешь. В самом деле плохо. Признала я, сглотнув ком в горле. Вот и выросли мои девочки. Мне больше не было места рядом с ними. Оставалось только, как выразился Манфред, вековать оставшийся век бок о бок с ним, старым вдовцом. Или, если бы ты нас не выучила, мы бы отродясь не поняли, что ни в одной красоте и деньгах счастье сказала вдруг Диана. «Они, конечно, не лишние, но, помнишь, наша старая нянька говорила, не по-хорошему мил, а по-милу хорош. Конечно, помню», улыбнулась я и обняла ее. «Почему же вы мне прежде ничего не говорили? Ты научила нас самим отвечать за свои поступки», твердо ответила она. «И мы, признались бы, долго такое скрывать не выйдет. Но право, тебя мы с Анной боялись куда сильнее отца». «Ясно». «Кошка из дома, мышки в пляс!» — невольно рассмеялась я. «Ну и запугал же я вас!» «Алэти, уж скажи, за кого она собралась!» «О, она все еще ждет прекрасного принца!» — весело улыбнулась Диана. «Ну да я пару лет назад тоже мечтала о таком!» «Но нет же, эти принцы только и знают, что побеждать чудовищ и совершать прочие подвиги, их пойти домой не дождешься, прискачет весь в мыле!» Накорми его до коня бе хоть. Он передохнет и дальше поедет. Нет уж, Триша, с Матиасом хоть поговорить есть о чем. Да разве я спорю, улыбнулась я. Были бы вы счастливы. А с кем? Что за дело? Хоть с трубочистым последним. Не удивлюсь, если Летти такого и выберет, фыркнула Диана и добавила. Ничего ты у нее не добьешься. Она и нам не говорит, что надумала. Ее сватали, но отец всех просит обождать год-другой. Так что, я не стану ее расспрашивать. Захочет, сама расскажет, кивнула я и ушла к себе, отдохнуть перед ужином. Моди была там, и молчать она не могла совершенно. Ну, да, я была рада слушать ее милую трескотню. Это отвлекало от забот. Госпожа, я слишком много болтаю, жалобно спросила она вдруг, заметив, должно быть, что я не реагирую на ее слова. «Рос всегда бронит меня за это. Что ты? — ответила я, очнувшись. Просто я отвыкла от дома и устала. — Я тогда, с вашего позволения, схожу на кухню. Вдруг узнаю что-нибудь интересненькое. Уж не погонит меня? — Ты моя горничная. С какой стати тебя прогонять? — Ну вот. А потом еще гляну, что там пол с питом поделывают, — весело добавила она. — Ой, как тут все непривычно! — Иди уж! — махнула я рукой, дождавшись, пока она убежит. Закрыла дверь на задвижку. И вынула зеркало из-под подушки. Грегори, где же вы? мысленно спросила я, протирая стекло пальцем, но тщетно. Капель на нем все равно становилась все больше и больше, будто дождь пошел. Ты что, плачешь? услышала я вдруг издалека знакомый голос. И кто же посмел обидеть тебя? Никто, правда? прошептала я. Но я не могу здесь оставаться, сударь. Я прожила тут столько лет, стоило отлучиться, и оказалось, что этот дом. Уже не мой дом, и даже племянниц я не узнаю. Так они переменились. Простите меня за глупую болтовню, но... Я соскучился по твоему голосу, — ответил он. Говори, что случилось. То ли я воспитывала их неправильно, то ли несколько недель моего отсутствия оказалось довольно, чтобы они сделали совсем другими. Либо же я просто была слепа, — выговорила я, утирая слезы рукой. А по-моему, они страшно похожи на тебя засмеялся он. «Только младшую я еще не видел. Но за этим дело не станет, верно?» «Так вы все это время подглядывали?» От злости у меня даже слезы на глазах высохли. «Не удержался», — ответил Грегори. «Уж не знаю, как он держал зеркало, но мне видны были только его темные глаза». «Ты была так убедительна в роли вымогательницы и заговорщицы. Я имею в виду твой разговор с братом, что я залюбовался, право». «Меня зовут вниз», — торопливо сказала я. «Сударь, прошу, встретьте меня завтра в полдень на прежнем месте. А родные, я им скажу, что вы приказали немедленно возвращаться. Манфред поймет. Я буду ждать тебя», — после паузы произнес Грегори. «В доме без тебя пусто». Зеркало потемнело, и я убрала его на прежнее место. А потом прихорошилась и спустилась к ужину. Поговорить с Летти мне так толком и не удалось, но Манфреда я предупредила, что уеду раньше, чем собиралась. «Увы, я не вольна распоряжаться собой», — сказала я со вздохом, и он молча кивнул. «Бери ей девочек и не спорь с ними», — напутствовала я брата, уходя в свою комнату. «Я имею в виду старших». «Я понял, о чем ты», — улыбнулся он и поймал мою руку. «Я не настолько слеп, как ты думаешь» и уж препятствовать частью дочерей не стану. Тем более, — добавил Манфред, — одна птичка напела мне, что в предприятие Майгеля вложила немалые средства одна особа. Тут тебе и карты в руки, — кивнула я и обняла его. — Я уеду очень рано, будить не стану. Поцелуй за меня, девочек. Думаю, я выберусь к вам летом, если хозяин позволит. Береги себя. — серьезно ответил Манфред. — О нас не беспокойся. Ты воспитала себе достойных преемниц. Я ушла к себе и велела Моди разбудить меня до света и приказать запрягать Джонни, ну и сказать Питу с Полом, что мы выезжаем раньше, чем собирались.